может быть доволен. Купив газету, она зашла в ресторан и прочла описание самое себя, подкреплённое фотографией. Она с аппетитом позавтракала и пошла дальше по Пиккадилли. Вошла в Гайд-парк, села под распускающееся дерево и не спеша затянулась папиросой. На роу почти никого не было, кое-где на стульях сидели незнакомые люди.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 Что, если исчезнуть совсем и вкусить жизнь инкогнито? Берти Керфио опять едет в Москву. Не возьмет ли он ее с собой как секретаря и бонами? Bon подругу французское выражение. Берти Керфью. Ведь она только делала вид, будто он ей надоел. Сейчас она подошла вплотную к мысли о будущем. Алик.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 Смешно было читать эти слова в толпе людей, которые тоже их читали и понятия не имели, кто она такая.